Глава 177. На автократию. Когда я вернулся из столицы на главную планету Дома Банфилдов в космопорте царила суматоха. Поползли слухи, что Дому была доверена граница с автократией, и система сменится на военное положение. Мы вошли в порт, и нас встретил Клаус, которому была поручена главная планета. Лорд Лиам, в соответствии с вашим приказом ведется подготовка к отправке. Я не остановился, и Клаус пошел у меня за плечом. Даже его Высочество Кронпринцу приходится непросто. Каус никак не стал комментировать мой извительный тон, когда я произносил его Высочество Кронпринц. Раз это имперский приказ, отказаться не получится. Но вы хотите дать бой автократии всерьез? Помешанный на сражениях автократии иногда ведет наступление, не обращая внимания на потери. Дворяне Империи не любят связываться с ними, ведь от них огромный ущерб. И против такого противника я отдал приказ использовать всю свою мощь. Я не собираюсь беречь силы и ударю по автократии всем, что есть. Возражение? Я повернулся к Клаусу, и у него на лице возникло сложное выражение. Думаю, лучше сосредоточить оборону в ключевых местах и возможности избегать столкновения с автократией. Если думать о защите, Клаус прав. Однако с чего мне сражаться ради Империи? Как злой лорд, я обязан преследовать собственные интересы. Это моя война. Я рассудил, что она служит моим интересам, и поэтому намерен использовать все средства. Клаус, ты тоже должен выложиться на полную. Я приложу все возможные усилия. Это мое личное мнение, но тебе не помешало бы большей жадности. Клаус очень способен, но у него вялая позиция. Точнее, ему здорово не хватает жадности для преследования собственных интересов. Как моя правая рука, он идеален и надежен, но для подчиненного злого лорда он слишком серьезен. Вассал из него, полагаю, преданный, но вот бы он был более жадным. Понимаю, жалоба абсурдная, но ему бы не помешало быть менее серьезным. Итак... Насколько же хороша автократия? Это уже ни в какие рамки не лезет! Как только я вернулся в умение, Брайан был взбешён. Наверное, он и так был зол за предательство Клео, которому мы оказывали поддержку долгое время, а теперь еще он нас бросает против автократии. Успокойся, у тебя возраст уже не тот. Злость плохо скажется на здоровье. Как вы можете быть таким спокойным? Вы тоже должны злиться в такой ситуации, Лорд Лиам. Да, приказы Клео должны вызывать ярость, но на этот раз ситуация складывается благоприятным для меня образом. Ведь я в открытую могу связаться с автократией. Есть и другие цели, но Брайан не поймет, даже если объяснить. В этом нет нужды. Когда я этими словами положил конец разговору. Стоявшая рядом с Брайном Сирена, посмотрела на меня с серьезным лицом. Она будто бы хотела разглядеть, что у меня на уме. Лорд Лиам, вы ведь всерьез собираетесь сражаться с автократией? Разумеется. Какой смысл относиться к делу спустя рукава? Это из-за преданности Империи? Преданности? Я чуть не рассмеялся из-за слов Сирены. Преданности от меня? Сирена, похоже, вообще ничего не понимает. Не смеши, на свете важен только результат. Преданность определяется лишь поступками человека, который он совершил до своей смерти. Но если умру в войне с автократией, то, наверное, обо мне и правда будут говорить, как о проявившем преданность. Сам я не вижу ценности в преданности. Я лишь верю в тех, кто не предавал меня до самой смерти. В таком случае... Взгляд сирены посуровел, но и дальнейшие слова прервал восклик Брайна. «Не говорите таких ужасных вещей! Вы глава дома Банфилдов и надежда всех его подданных! Дом существует лишь благодаря вам, а вы так просто рассуждаете о смерти! Будьте более ответственны!» а «Ага...» Пыл Брайна немного заставил меня растеряться. Его глаза налились кровью и пугали, У тебя же так сосуды полопаются от перевозбуждения, и ты потом сляжешь. Когда причитания Брайана подошли к концу, я отправился в спальню и увидел там ожидавшую меня Розетту. Благодарю за работу. Просто ужас. Этот Брайан причитал мне целый час, совсем не зная своего места. Да если бы это был кто-то другой, я бы его собственными руками казнил. Я сел на кровать, раз это подошла и села рядом. Нормально ли пройдет война с автократией? По сухому у них преимущество в числе. Раз это от волнения сжало мою руку, и я слегка сжал свою в ответ. Должно быть, она тоже беспокоится. В первой группировке будет 600 тысяч наших кораблей. Не все из них элита, но число у нас есть. По рассказам, автократия довольно устрашающая страна. Устрашающая А есть неустрашающие, ты ведь не думаешь, что Империя не делала ничего ужасного. Лично мне Автократия видится как честные в своих желаниях люди, у которых военная мощь превыше всего. Империя более ужасающая, чем Автократия, все потому, что настоящий враг, о котором говорил Гид. Император этого государства Балгуада. Гид меня даже предупредил об этом, так что опасаться стоит не Автократию, а саму Империю. Розетта грустно опустила голову. «Его высочество Клео изменился, а ведь он был таким добрым». Просто притворялся, поскольку не было сил. «Может и так, но ведь это очень грустно наблюдать. Дорогой, ты так не думаешь?» «Не думаю. Я ему с самого начала не доверял. По-настоящему добрый человек не обошелся бы так сестрой, которая постоянно была рядом, чтобы защитить его». Отправка завтра. Рассчитываю на тебя с территориями. Можешь просто поддерживать порядок. Когда ты вернешься на этот раз? Кто знает, что важнее. Со мной какое-то время не получится связаться. А магия остается, так что если будет трудно, обращайся к ней. Хорошо. Защита границ – дело сложное. Речь изначально идет о космосе, а он велик. По сути, все сводится к обороне баз и участков космоса, пригодных для варпа. Существует два типа варпа. Варп на дальние расстояния, в котором используются особые врата в пригодном участке космоса. И варп на короткие дистанции, которые корабли могут выполнить сами. Преимущество варпа на дальнем расстоянии – мгновенное перемещение в заданную область. Минусы такого варпа – Ограниченность вакации перемещения и отсутствие возможности использования без врат. Преимущество варпа на короткие дистанции – его можно выполнять без помощи врат. К минусам относятся малое преодолеваемое расстояние и поглощение большого количества энергии корабля. Вдобавок, при каком-нибудь сбое может произойти серьезная трагедия. Короче говоря, во избежание уничтожения врат в боевых действиях принято пользоваться варпом на короткие дистанции – Случайные столкновения происходят крайне редко, и войны любых масштабов являются позиционными, так как неизвестно, куда нападет враг, обороняющаяся сторона заранее размещает войска на ключевых базах. По сути, рассеивать войска нельзя, но без рассеивания они не смогут ничего оборонять. Из-за этой причины рассеиваются флоты из сотен тысяч кораблей. Планета Аугу. Я впервые за долгое время оказался в космопорте планеты, которую однажды поручили оборонять Дому Банфилдов. «Как там поживает Марион?» Припомнил я младший со времен своей работы чиновником, шедшая позади Ериши с изумлением взглянула на меня. «У вас полно времени для развлечений, скоро соберутся командующие, времени не так много!» «Интересно взглянуть, что стало с планетой, которую верили мне, хочу посмотреть лично». Для развития я отправился до Клауса и Тию, так что Огу теперь не узнать. Если окружающие планеты деревенские, то Огу городской. Наверное, в моей прошлой жизни он бы считался региональным центром. Чтобы с собственными глазами посмотреть на Огу, я тайком прибыл в космопорт. Вовсе все не так. Пока я и решил в обыкновенной одежде рассматривали сувенирную лавку в космопорте, к нам подошла группа грубых военных, Троица меня проигнорировала и начала лезть к Юришии. «А ты красавица-сестрица, может, выпьем чаю?» «Мы солдаты дома Бенфилдов. Троица в военной форме, использующаяся нашим домом, похоже, прибыла в космопоры для отправки. Не знаю, какому кораблю они приписаны, но выглядят слишком легкомысленно. «Отказывайся!» Отвернулась и решительно ответил Еришия, Троица тут же состряпала недовольное лица. Эй, лучше не зазнавайся. Мы служим в войсках Банфилдов, и такого отношения не потерпим. Нашим хозяином является непобедимый лорд Лиам. Ты, похоже, не понимаешь, кого настраиваешь против себя. Брось ты своего молчаливого парня, и лучше повеселись с нами. Чтобы надавить, воспользовались домом Банфилдов, и даже моим именем. Судя по поведению, они должны быть с одной из недавно приобретенных планет. При покупке планет войска будут других домов интегрированы войска Банфилдов. Их должны были переобучить, но тут обучением вообще едва пахнет. Хорошо сам это увидел. На миг я подумал прикончить их, но таких людей должно быть еще полно. Их убийством ничего не решить. Я решил забрать и, и уйти, но... П -п Парень, все же мы выглядим как влюбленная пара. Ой, что же делать? Из-за того, что меня ошибочно приняли за ее парня, она почему-то покраснела и засмущалась. Трое подошедших военных с завистью уставились на меня. Все-таки у тебя сплошные разочарования. Все, я пошел. П -п Подождите, пожалуйста. Я потянул ей шею за руку и попытался уйти, но солдаты потянули ко мне руки. Эй, сдай! Не прикасайтесь ко мне. <Слышь> Я лишь глянул на них, и солдаты попадали назад, проигнорировав их. Я забрал решил а солдаты стали центром внимания космопорта. Вот бы их здесь не было. На флагмане Алгося, корабле класса Суперлинкор, с помощью трехмерных изображений проходило собрание генералов. Въел его, разумеется, Клаус. дома Абанфилдов насчитывает 600 тысяч кораблей. Империя выделил флот, но... Рыцари и нашего дома выглядели недовольными от фото, отправленного Империей. Несмотря на участие лишь в качестве трехмерных изображений, Приписанные к нам генералом и рыцарям было неуютно на собрании, оно и неудивительно. Я расхохотался, когда увидел, сколько мне выделили кораблей. Как вас вообще умудрились собрать? Одни развалюхи, вместо кораблей и устаревшие мобильные рыцари. Остальная часть вота вообще недоукомплектованная и не в должном состоянии. Всего кораблей было 1 миллион 200 тысяч. Часло звучит обнадеживающе, но проблема заключалась в содержании. Одной из проблем Империи являлись разросшиеся патрульные флоты. Такие флоты получают минимум снабжения и обслуживания. И их отправляют просто патрулировать в космос. В каждом флоте может быть от единиц до несколько сотен кораблей. И известно ли армии Империи вообще, сколько у них патрульных флотов? Такие патрульные флоты не сильно отличаются от войск захолустных дворян. Это не какие-то могущественные аристократы, а лишь приграничные дворяне, так что и войсками у них являются несколькими сотен устаревших кораблей. Сюда отправили даже истощенные обычные флоты – Империя бросила нас против автократии, чтобы прибраться в своих рядах, не так ли? В шутку сказал я. Приписанные рыцари генерала помрачнели, однако никто не возразил на слова главнокомандующего. Не должен был возразить. Герцог считает эту войну проигранной изначально. На меня уставился мужчина, приличного возраста, выглядевший как очень серьезный генерал. Настоящий человек с сильным характером, не то что солдаты, которых я видел в космопорте. Он был командующим нескольких обычных флотов, которые приписали к нам. «А ты задумал победить?» Генерал серьезно посмотрел на меня после такого вопроса в свой адрес. Отправленные империей дворяне-рыцари и генералы тоже пронзительно посмотрели на меня. «Естественно». «Раз так, выкладывай свой план для победы!» Задавая вопрос командующему, который намерен победить. Командующий вызвал трёхмерное изображение. «Разделим наши силы на ключевых планетах. Выстоим против первоатаки автократии». Он предлагал разделить наш общий флот из одного миллиона 800 тысяч кораблей на три группы для защиты трех важнейших планет. Клаус тоже думал об этом плане. Я похлопал командующему. Другого способа и правда, похоже, нет. Для защиты. Зал для собрания зашумел, и я объявил. Я не собираюсь обороняться. Мы нападем на автократию. После собрания, немного отдохнув, мы продолжили собрание уже в кругу дома Банфилдов. Его продолжал вести Клаус. Первым пойдет 60-тысячное войско личной охраны лорда Лиама. За ним моё 60-тысячное войско. Дальше 30-тысячное войско во главе с Леди Кристианой. Далее пойдет 10 тысяч кораблей Леди Марии. Пятыми пойдут... Дом Банфедов на этот раз выставил 600 тысяч кораблей. По очереди оглашался порядок построения, но начиная с пятого флота, изучали имена, которых я не помню. Человек, подходящий на роли рыцаря и генерала, очень ценен. То, что звучали имена этих людей, означало, что они несомненно выдающиеся личности. Однако тех, кто заставил бы запомнить свое имя, как мой первый рыцарь Клаус, очень мало. Это и представляло проблему. В вопросе одних способностей есть люди, превосходящие Клауса, но трудно сказать, могут ли они предоставить результат». Пока Клаус оглашал построение, рядом со мной стояли недовольными мои младшие. Они обе были в церемониальной форме рыцаря, подготовленной специально для них. Но Фуки было не по себе. «Никто ведь ничего не решает, и просто оглашается результат. Зачем тогда вообще собираться? Вдобавок, эта одежда совсем не милая». У Ринха, похоже, не было жалоб к наряду. Но она никак не могла смириться с тем, что я потащил их на поле боя. Не хочу разлучаться с мастером Ясаюки, но наряд мне нравится. Я хорошо смотрюсь в чем угодно, так что не против косплея. Косплея или нет, в войсках Банфедов у них звание полковников. Вообще, я хотел сделать их бригадными генералами, но Клаус меня отговорил. Я потащил эту недовольную парочку на поле боя из-за просьбы мастера. Мастера беспокоит, что вы только и делаете, что развлекаетесь, поэтому он попросил взять вас с собой. Хоть немного задумайтесь над своим поведением. Пара девушек, много чего припомнив, отвернулась. Знаю я. Я задумаюсь. По виду они не испытывали ни капли вины. Это тоже часть вашего обучения. Я и ваших мобильных рыцарей захватил, так что многого ожидаю от вас. Не запятнайте имя одной вспышки. Клео и Кальвин подготовили имитацию вида. Третьих доспеха переделали под моих младших и Эллен, которых сейчас не было с нами. Фука заинтересовалась полем боя. «Там ведь будут сильные люди. Предпочитаю настоящий бой, но мобильные рыцари тоже выглядят интересно, так что можно попробовать». Ариен хорвалась распространять имя одной вспышки. «Разве не прекрасная возможность? Покажем, что одна вспышка – это не только старший». «Да чего надежные младшие». Пока я размышлял о возможности дать им проявить себя, оглашение построения подошло к концу. Клаус повернулся ко мне и попросил произнести речь. Я встал со своего места, и прожекторы туского зала обратились на меня. «Должно быть многие из вас недовольны тем, что нам приходится сражаться с автократией. Почему вообще мы? Такие, наверное, вас одолевают мысли». В общем-то, они не против того, что их отправили защищать границу с автократией, но многие их не устраивают открытые неприязни дома Банфилдов. Принимать их недовольство в свой адрес, такому не бывать. Кое-что скажу вам, недовольным, а то вы кое-чего не понимаете. Я вообще не намереваюсь сражаться ради Империи. В зале поднялся шум, и Клаус повысил голос. Говорит Вортлигам, отставить разговоры! Я дождался, пока они утихнут, и продолжил. «Сражаться ради защиты территории Империи? Меня изначально не могло такое заинтересовать. Целью будет планета-столица Автократии!» Я с самого начала планировал дать бой Автократии, а не обороняться. Все молчали, и забавно было наблюдать, что даже Клаус удивился. Немного спустя, после отправки Лиама, в имени Банфилда Розетта занималась управлением территорией, а возле нее стояла Амаги. Амаги помогала ей с внутренними делами, но вдруг заметила изменение в состоянии Розетты. «Леди Розетта, если плохо тебя чувствуете, отдохните. Все нормально, дорогой назначил меня главный, поэтому хотя бы так по. <смех> Увидев, как Розетта схватилась за рот, Амаги тут же подбежала к ней, чтобы выполнить сканирование. После этого она вызвала врача, приложив левую руку к уху. Она на другую сторону описала состояние Розетты. «Сейчас же вышлите врача. Ага. Да. Да. Леди Розетте». Как только выяснилось, кто пациентка, дверь в кабинет распахнулась и зашли врач с медсестрами. Розетта окружили девушки-рыцари и тут же начали охранять ее. Врач начала обследование Розетты и в этот момент прибежал пытавшийся отдышаться Брайан раз это и все нормально?» «Мужчинам вход запрещен». Беспокоящемуся за Розетту Брайну перегородили путь девушки-рыцари. «Все нормально или нет? Лорд Лиам в отъезде, и если с ней что-нибудь случится?» Врач обратился к медсестрам, игнорируя шумевшего Брайна. «Нечасто такое увидишь в наше время». «Учитывая обстоятельства Лорда Лиама, наверное, с этим ничего не поделать». Услушав их разговор, Брайан непонимающе склонил голову. «При чем здесь лорд Лиам?» Взглянув на волнующегося Брайана, Амаги поднялась и вывела его. Пока они отходили от кабинета, там поднялся шум. Слушая этот шум из кабинета, Амаги положила левую руку на ухо. «Бесполезно. Связь с хозяином не проходит из-за помех». На поле боя то и дело происходили сбои в связи. Это косвенно доказывало жесточенность боев с автократией. «Прожило всего несколько месяцев, а уже такое. Все ли хорошо с лордом Лиамом, защищающим границу?» Раз они не могли связаться с Лиамом, главнокомандующим на границе, значит ситуация там была довольно напряженная. А маги прищурилась. «Вторжение оказалось более серьезным, чем предполагалось. Нужно поторпиться с отправкой второй группы». Брайан рухнул на колени. «В опасности не только Леди Розетта, но и Лорд Лиам!» Печально пробормотал Брайан, а Маги взглянула на потолок. «Необходимо как можно скорее оповестить хозяина!» Брайан. «Больно! Леди Розетта слегла! Как же больно!»